Вы даже не успеете моргнуть утры Сутро купальни говорит: Содействуя купанию монахов, люди получают безграничное благословение. По-видимому это пример внешней практики достижения награды Как такая практика связана с созерцанием ума Здесь купание монахов не имеет отношения к мытью чего-то осязаемого. Бог, проповедуя сутру купальни, хотел, чтобы его ученики помнили о Дхарме мытья. Поэтому он каждый день уделял внимание передаче своего настоящего значения. Купальня – это тело. Когда вы зажигаете огонь мудрости, вы омываетесь в себе чистой водой заповедей и принимаете ванну истинной природы Будды. Поддерживая эти семь практик, вы приумножаете свои добродетели. Монахи тех лет были восприимчивыми. Они понимали смысл слов Будды. Они следовали за его учением, совершенствовали свои добродетели и вкушали плод поля Будды. Но в наше время люди не могут постичь такие явления. У нашей истинной природы Будды нет формы. И у пыли болезни нет формы. Как люди могут использовать обыкновенную воду для мытья неосязаемого тела? У них ничего не получится. Когда они пробудятся? Чтобы чистить такое тело, вам нужно сначала увидеть его. Когда из желания возникает грязь, все нечистоты умножаются до тех пор, пока не покрывают вас внутри и вовне. Но если вы попытаетесь помыть свое тело, вы будете вынуждены тереть его до тех пор, пока оно почти не исчезнет еще до очистки. Учитывая это, вы должны понять, что Будда имел в виду не немытье чего-то внешнего. Сутры говорят, что человек, искренне взывающий к Будде, непременно переродиться в западном раю. Здесь эта дверь ведет к полю Будды. Зачем тогда искать освобождение в созерцании ума? Будда имеет в виду осознанность, осознание тела и ума, которое препятствует возникновению зла. Взывать – значит обращаться к уму, постоянно применять к уму правила дисциплины и следовать им до конца. Для того, чтобы вызывать к имени Будды, вам нужно понять тхарму возвание. Если она отсутствует в вашем уме, ваш род произносит пустое имя. До тех пор, пока вам будут докучать трияда или мысли о себе, ваш обманутый ум будет мешать вам увидеть Будду. Если вы будете цепляться за видимое, ища значение, вы ничего не найдете. Таким образом, мудрецы прошлого культивировали самонаблюдение, а не речь. Ум – это источник всех добродетелей. Ум – это властитель всех сил. Вечное блаженство нирваны исходит от ума, когда он расслаблен. Перерождение в трех сферах также исходит от ума. Ум – это дверь во все миры. И ум – это брод к другому берегу. Люди, знающие о том, где дверь, не тревожатся о том, где искать ее. Люди, знающие о том, где брод, не тревожатся о том, как пересечь реку. а Люди, которых я встречаю в наши дни, поверхностны. Они думают о награде, как о чем-то обладающем формой. Они расточают свое здоровье и убивают существ земли и моря. Они видят что-то осязаемое и мгновенно привязываются к нему. Если вы говорите с ними о бесформенности, они сидят немые, они смущены. Они жадны к малым наградам этого мира, поэтому они всегда слепы к грядущему великому страданию. Такие ученики зря изнуряют себя. Обратившись от истинного к ложному, они говорят только о будущих плаках Если вы сможете сосредоточить внутренний свет своего ума и увидеть его внешнее свечение, тогда вы раз и навсегда изгоните эти три яда и выгоните шесть воров. И не прикладывая усилий, вы станете обладать бесчисленным количеством добродетелей, совершенств и дверей к истине. Понимание земного и созерцание тонких явлений происходит быстро вы даже не успеете моргнуть. Осознание есть прямо сейчас. Зачем ждать седых волос? Но истинная дверь скрыта, и ее невозможно обнаружить. Я только затронул видение ума. Слава Богу, это последнее сутра Бадхитхарма. А я-то переживал, куда он ходит после купания. Этот мастер совершил великое путешествие на вершину, а потом скатился к ее подножию. Бодхидхарма покатал вас на карусели. Я начал путешествие с Бодхидхармой. Его имя означает «Истинная природа осознанности». Но, к сожалению... Я вынужден заканчивать Бундахудхармой. Слово «Бундахудхарма» означает природа неосознанности, тупости. Он сам завалил эту кашу. Но это послужит нам великим уроком. Понимая, что случилось с Бодхидхармой, теперь будет можно избежать такой путаницы. Все его ранние речи демонстрировали понимание глубочайшего потенциала человека, но все его нынешние речи не имеют никакого отношения к сути. Изредка мастер вспоминает, кто он, но складывается такое впечатление, что он постоянно об этом забывает. Возможно, он слишком привязан к особому учению Махаяны и сильно беспокоится как бы не смутить только что посвященных буддистов. Должно быть, Бодхидхарма в своей ситуации очень страдал. Возможно, никто не заметил, как он страдает, но я заметил это. Его страдание заключается в том, что он очень нехотя отвечает на вопросы. И такова трудность всех тех, кто принимает любое учение, священную книгу, церковь они беспрестанно беспокоятся. В мире всегда было немного людей, которые готовы восстать против общества. Если бы Бадхидхарма говорил согласно своему опыту, он, возможно, растерял бы весь свой престиж, респектабельность и великое имя в летописи буддистов. Но с моей точки зрения, это не было бы потерей. Я считаю, что Бадхидхарма взмыл бы выше всех на свете, просто потому, что он был бы предан исключительно и постоянно переживаемой им истине. Истину ничего не может изменить. Вы смеялись, когда услышали название этой сутры – «Сутра Купани», поскольку вы не знаете, что в Индии были две религии, оставшие против индуизма. Джайнский монах никогда не принимает ванну. Он даже ни разу не чистит зубы. Он воняет. Джайны считают, что великое учение заключается в том, чтобы не обращать внимания на тело, так как оно не и все равно когда-нибудь умрет. Зачем же тогда постоянно чистить его, теряя время? Завтра тело снова загрязнится». Религия буддизма почти параллельна джайнизму. Обе религии сходятся на всех основных пунктах, но, по видимости, Будда разумнее Махавиры. Он хотел, чтобы его монахи принимали ванну каждый день, чтобы они все время были чистыми, чтобы тела не осуждали, а поклонялись им как храму своей божественной природы. Но монахов было очень много – Их приходилось кормить, давать им возможность помыться, одевать их, лечить их, когда они болели. Все это ложилось на общество все более тяжким бременем. Несколько лет назад в Таиланде положение усугубилось до такой степени, что монахами стали почти четверть населения страны. Правительству пришлось издавать закон, колосящий, что монахом можно стать, только получив разрешение правительства. Это был первый случай в истории, когда правительству пришлось пойти на такой шаг, но он был совершенно необходим в бедной стране. Если один человек из четырех не работает, ничего не создает и все же нуждается во всех необходимых вещах, он непременно станет обозой. Положение, когда половина населения голодает, отвратительно. Половина страны ложится спать, поев один раз в сутки и люди там не только не едят фрукты, но выкапывают корни деревьев, кипятят их и едят, надеясь, что такая еда придаст им силы. Они удобряют дерево, они ухаживают за цветами и фруктами. Естественно, корни наверняка обладают питательными свойствами. Гаутама Будда вынужден говорить о таких банальностях, поскольку если бы он этого не сделал – Тогда люди начали бы решать все на свой лад. Будда хотел, чтобы его ученики были цельными людьми, чистыми, ясными и бдительными, как внутри, так и снаружи. Он так сильно заботился об учениках и сострадал им, что для буддийского монаха создано 33 правил. Уму непостижимы, постижим тысячи правил. Даже просто помнить об этом трудно. Но Буна подробно расписал поведение монахов. Когда вставать, когда отправляться просить милостыню для того, чтобы поесть. Причем еду нужно было ему брать из пяти домов, а не из одного, чтобы никого не обременить. Пять домов могут дать понемногу, но монаху этого будет достаточно. Одному дому ваше прокормление может быть в тягость. И нельзя было оставаться в одном городе больше трех дней чтобы не висеть на его населении бремени. Монаху приписывалось есть один раз в день, потому что миллионы людей едят только один раз в день. Запрещалось просить есть два раза в день. Монахам не разрешалось иметь больше двух кусков ткани. Они носили два куска ткани и еще держали накидку на всякий случай. Например, монах шел туда, где остановились другие монахи, и вдруг хлынула ливень. При этом промокает его верхний и нижний кусок ткани. По крайней мере, у монаха есть накидка, чтобы накрыться. Накидка существует на всякий случай. Полотна для груди Италии существовали для повседневной носки, и монахам нельзя было иметь больше трех кусков ткани. Эти подробности были важны, хотя кажутся банальными. Вы думаете, что за ерунда? Гаутама Будда должен думать о духовности, росте, осознанности и свободе, а он размышляет о таких незначительных вещах. Но ему приходилось обращаться к этому, поскольку он принял идею отречения от мира. Когда люди отрекаются от мира, они непременно ложатся бременем на бедное общество. Поэтому, когда Будда говорит о том, что человек, позволяющий помыться монаху у себя дома – заслуживает великую добродетель, он просто пытается убедить людей в том, что они должны считать такую уступку не бременем, а благословением. Согласно словам Будды, когда монах принимает предложенную вами еду, он не обязан вам, это вы обязаны ему. Уже одно то, что монах принимает еду, символизирует вашу добродетель. Возможно, вы отдали ему свою еду, а может быть еду своих детей, но вы чем-то пожертвовали, и вы выразили уважение человеку, который ничем не владеет, у которого нет денег. Будда сказал, что блаженна та мать, которая рождает ребенка, которая тречется от мира. Блажен тот отец, у которого есть ребенок, который тречется от мира. Они отрекаются от мира для того, чтобы развить свой потенциал в полной мере. Помогите им. Если вы не можете поднять своё сознание, то вы, по крайней мере, можете как-то помочь тем, кто изо всех сил старается поднять своё сознание до высшего свечения. И так банально или нет эта восстановка, было бы замечательно, если бы Бадхидхарма принял Сотру в её истинном свете. Ему следовало сказать то же, что и я. Но он и сам чувствует смущение. Поэтому начинает вторую попытку со слов, что эта метафора для чего-то невидимого. Это делает ложным весь его подход. Я прочту сутру, а потом прочту его надуманное объяснение. Сутра абсолютно чиста, ее не нужно пояснять. Сутра-купальник говорит «Содействуя купанию монахов, Люди получают безграничное благословение. По-видимому, это пример внешней практики достижения награды. Как такая практика связана с созерцанием ума? Ученик спрашивает Бодхидхарму, «Вы говорите, что достаточно созерцать ум, но Будда говорит об очень незначительных явлениях. Есть ли место таким вещам в созерцании вашего ума?» Простой ответ звучал бы так. «Я говорю о главном». А Будда говорит как о главном, так и о второстепенном. Его занимает не только то, что должен делать монах. Монах должен созерцать свой ум. Это его единственная практика. Осознанность, випассана, созерцание, свидетельствование. Но монаху, ко всему прочему, нужна еще еда Ему нужно где-то укрываться от дождя. У него есть потребность в одежде. Бонда ясно все понимает. Вопрос стоял не об одном монахе. Когда монахами становились миллионы людей, нужно было создать определенные правила, иначе этот процесс поверг бы в хаос всё общество. Монах не должен говорить о том, что он хочет есть. Ему нужно брать только то, что семья приготовила для себя». Он не должен говорить о том, в какую семью он отправится завтра просить милостыню, поскольку такое известие заставит семью чувствовать, что им нужно приготовить вкусную дорогую еду, потому что к ним домой придет монах. Такое поведение может излишне отяготить людей, и монах станет паразитом. Для того, чтобы избежать всего этого, Будде приходилось говорить о таких незначительных явлениях, которые людям обычно приходится не по вкусу. А в те времена лишь немногие обладали своими ванными комнатами. Даже в наши дни, спустя 25 столетий, если не принимать в расчёт несколько больших городов, у 90% индийского населения нет в домах ванных комнат. Они выходят за черту деревни или на берег реки, или на берег озера. Это и есть их ванная комната, это же их туалет. Считается, что вы обладаете большой роскошью, если к вашей спальне примыкает туалет. В Индии эту роскошь может позволить себе очень узкий круг людей, так как страна очень бедна. И этому мешает не только бедность. Даже во времена Будды люди, обладавшие достаточной суммой денег, и не подумывали о том, чтобы завести ванную комнату, примыкающую к спальне. Вы удивитесь, узнав, что еще сто лет назад в Верховном Суде США рассматривалось дело, как некий человек присоединил ванную комнату к своей спальне. Люди полагали, что такой поступок противоречит христианству. Подобные действия считали грязными. Этот человек, узнав об этом приспособлении в Европе, и думал, что дарит его Америке. Это действительно дар. Но христианские ассоциации завели на него дело – утверждая, что он пытался испортить мышление людей. «Дьявол поместил эту мысль ему в голову», утверждали они. «Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о ванной комнате, примыкающей к спальне?» И удивительно то, что Верховный суд приказал этому человеку переместить ванную комнату на задворки дома, где она была раньше. Они так и назывались – домики на задворках. Они даже не примыкали к главному дому. Они просто были во дворе, поудаля от дома. Это же грязные места. Почти невозможно поверить в то, что во времена Будды, в двух самых богатых городах, в домах были ванные комнаты. Этим городам семь тысяч лет. Какие-то бедствия, природные или рукотворные, разрушали эти прекрасные города не раз, а семь раз поскольку семь раз эти города отстраивали вновь. Археологи раскапывали их полвека. Они ломали голову над тем, какое бедствие приключалось с городами. Грязь покрывает каждый слой города. Копая, археологи сначала приняли за город первый, поверхностный слой. Но кое-кто попытался копать немного глубже, чтобы посмотреть, что же есть ниже этого слоя. Они с удивлением обнаружили, что ниже нескольких метров грязи захоронен ещё один город. Учёные не прекращали работы, пока не нашли семь слоёв больших городов, в которых улицы не уступали по ширине авеню Сан-Франциско и Нью-Йорка. Разумеется, в городах нет таких широких улиц, если по ним не ездят большие машины. Самым древним городом Индии считается Варнаси. В старой части этого города не может проехать даже самая маленькая машина. Да что машина, даже солнечные лучи никогда не достигают дороги, поскольку по обеим ее частям возвышаются огромные здания. Солнечные лучи попадают на нее только тогда, когда солнце располагается точно в середине неба, а в остальное время солнца нет весь день. Наверняка в этом городе существовала развитая цивилизация. Я вспомнил об этих слоях городов, поскольку во всех домах Махинджадара и Харапы были ванные комнаты, привыкающие к спальням. У людей тогда были бассейны, не уступающие по размерам современным бассейнам. Древние люди выдумали очень странную систему циркуляции горячей и холодной воды во всех домах. Удивительное дело. По всей видимости, они поднялись на нашу высоту цивилизации – а может быть, и ещё выше, поскольку ещё только в начале 20 века Верховный суд США не разрешил человеку иметь ванную комнату в своём доме. В будущем всё поменяется, поскольку есть много интересных архитекторов. Я видел несколько проектов, которые прислал мне друг. Он считает, что вопреки великим мира люди проведут через суды очень странное явление. Идея в том, чтобы не присоединять ванную комнату, а встраивать комнату внутри ванной комнаты. Архитекторы разработали настолько замечательные проекты, что ванная комната не кажется неуместной. Она делает комнату ещё более привлекательной. Но нет сомнений в том, что такую идею будут оспаривать все религии, так как для них это совершенно нетерпимая вещь. Постепенно мы приняли ванные комнаты, примыкающие к комнатам. А теперь эти безумные архитекторы пытаются навязать нам эту идею. Я думаю, их идея имеет будущее. У них великолепные проекты. Зачем присоединять ванную комнату? Можно построить такую красивую ванную комнату, что вы захотите именно к ней присоединить свою жилую комнату. На самом деле можно жить сразу и в спальне и ванной комнате, и не нужно разделять их. Эта комната одновременно ваша спальня и туалет. И все можно организовать так красиво и чисто, что и делить комнаты не придется. Но с мытьем были трудности. ванной комнаты были лишь у немногих богатых семей. И все усугублялось тем, что буддийским монахам нельзя было мыться в реке. У них не было достаточно одежды. И у них не было нижнего белья. У них было лишь три одежды. Одним куском ткани они заворачивали талию, а другим – грудь это были лишь ровные куски ткани шить одежду было роскошью поэтому монахи использовали ровные куски ткани один кусок они заворачивали вокруг талии а другой кусок вокруг груди. вот и все им приходилось туго им нужно было либо раздеваться а года не разрешал этого и не входить в реку во всей одежде которые мгновенно промыкают Вам нужно рассмотреть вопрос и понять, почему Каутама Будда вынужден говорить о таких банальных вещах. Будда побуждает людей, обладающих собственными ванными комнатами, разрешать монахам мыться у них тем, что они получат безграничные благословения. Здесь нет никакой метафоры. Будда вкладывает в свои слова прямой смысл. Ученик совершенно прав, заметив… Такие слова кажутся примером внешней практики достижения награды, потому что человек, разрешающий монахам использовать свою ванную комнату, получает награду. Он только и делает, что позволяет людям пользоваться своей ванной комнатой. И вот Хитхарма отвечает, «Не нужно и невозможно достичь ни одной награды через внешнюю практику». Единственная достойная награда занятия – это созерцание ума. Он мог бы просто сказать, это всего лишь побудительный мотив для людей, иначе они не разрешали бы монахам мыться в своих домах. На самом деле никому не нравится, когда его ванную комнату используют другие люди, особенно незнакомцы. Это не общественное место. Все хотят, чтобы их ванная комната предназначалась для личных нужд, чтобы ими пользовались только их владельцы, и чем богаче человек, тем он нетерпимее. Разумеется, богатым людям не пришлась по вкусу мысль об использовании их ванных комнат неизвестными монахами, которые бродят в грязной одежде, и у них грязные ноги, поскольку у монахов не было обуви. Они потели жарким летом и собирали пыль по дорогам, в составе которых не было смолы, асфальта и цемента. Дороги представляли собой грязные колеи для воловьих терек. Богатым людям не нравилась мысль о мытье монахов. Вы даже вообразить не можете, как жили богатые люди тех лет. Они мылись в своих ваннах не в обыкновенной воде, а в розовой воде. Это странная история о странном человечестве. Одни люди умирают от голода, а другие люди из того же народа принимают такую дорогую ванну. Для одной ванны требовались тысячи роз. Эти люди не выносили бродяг, монахов, нищих. Все эти люди в их глазах были оборванцами. Они поменяли точку зрения только когда им пообещали, что они получат великие блага в другом мире. Бона ведет такие речи просто ради дела, и он совершенно прав. А но трудность Бодхидхармы в том, что он не может принять вещи в их истинном свете. Он говорит, здесь купание монахов не имеет отношения к мытью чего-то осязаемого. Как можно мыть то, что неосязаемо? То, что нельзя ощутить, нельзя и увидеть. Нужно мыть только осязаемые вещи. Может принять душ ваше тело, но не душе. Можно помыть вашу одежду, но не ваше существо. Но это не значит, что вам нужно носить грязную одежду, что вы должны держать тело в грязи. По сравнению с Махаверой и своим современником, Будда был очень эстетичным поэтому в Будде больше благодати, чем в Махавире. Махавира был человеком и сильным характером, но он не изящен. Махавир был борцом, но не человеком лотоса. Не случайно, что Гаутаму Будду стали ассоциировать с лотосом. Этот цветок так тонок, прекрасен и изящен, что до его уровня не дотягивает ни один другой цветок на Земле. Будда хотел, чтобы его монахи были чувствительными, эстетичными, чистыми. Естественно, что единственный способ заключался в том, чтобы говорить людям, что если они будут помогать этим бедным монахам едой, ванной, лекарствами, одеждой, тогда люди в другом мире получат великую награду. Будда делал это из прагматического расчёта. Бог проповедуя с утра купальни хотел чтобы его ученики помнили отхарме мытья поэтому он каждый день утерял внимание передачи своего настоящего значения купальня это тело бадхитхама несет чушь а ведь он сам в первых сутрах сказал о том что бода никогда не учит ерунде подхитхарма противоречит почти всему что он сказал с такой очевидной ясностью в первых сутрах. Но теперь этот мастер сам попал в пету. Купальня – это тело. Когда вы зажигаете огонь мудрости, вы омываетесь в себе чистой водой заповедей и принимаете ванну истинной природы Будды. Разве Будда не мог говорить о чём-то ещё, помимо сутры купальни? Он мог бы говорить о сутре природы Будды. Неужели вы думаете, что Будда был глупее Бодхитхармы? что он не знал, что лучше вкладывать в свои слова их непосредственный смысл. Такие слова произносить нетрудно. Их мог сказать Бодхитхарма, тогда почему же Будда не может говорить эти слова? Поддерживая эти семь практик, вы приумножаете свои добродетели. Монахи тех лет были восприимчивыми. Если верно, что монахи времён Гаутама Будды были восприимчивыми, тогда без сомнения сутру купальни вовсе не нужно называть так, как она называется. Её следует назвать сутрой природы Будды или ещё как-нибудь красиво. Зачем приплетать купальню? И если Бадхидхарма может прояснить дело менее восприимчивым людям, если ученики Будды были более восприимчивыми, Тогда странно, что Будде пришлось использовать такие странные метафоры. Бодхидхарма же проясняет суть. Они понимали смысл слов Будды. Если ученики понимали смысл слов Будды, тогда зачем он упрятал этот смысл за купальню? Они следовали за его учением, совершенствовали свои добродетели и вкушали плод поля Будды. Если эти ученики Будды даже пережили поле Будды, тогда для чего нужно было говорить с ними метафорами? Будда мог бы говорить непосредственно, ведь метафоры нужны для детей. Получается, что он говорит правильно, но его слова противоречат ему, не делает ему чести. Но в наше время люди не могут постичь такие явления. Но сутра купания написано не для времени подхидхармы. Бодхидхарма родился спустя 1100 лет после того, как Будда наговорил эту сутру купальни. Вы думаете, Будда говорил с людьми времени Бодхидхармы? Это нужно понять, потому что все время повторяют, что люди древности были более восприимчивыми, более чувствительными, более интеллигентными, нежели люди наших дней. Об этом говорят даже сегодня. В Вавилоне на раскопках обнаружили кирпич, на котором было написано «Люди древности были очень умными». Этому кирпичу шесть тысяч лет. И Гаутама Бодда и Махавира в один голос постоянно говорят, что люди древности были очень умными. Но я не знаю, какую древность они имели в виду. Что касается индуистских вет то это, по всей видимости, самые древние священные книги мира. Один человек, как раз из Пуны, Лакмания Балангадхар Тилак, доказал, причем доказал такими аргументами и фактами, что их почти 50 лет никто не брался опровергать, что первые веди из четырех вед, то есть рекведи, 90 тысяч лет. Но даже в рекведи говорится то же самое. В древности люди были очень восприимчивыми и очень интеллигентными. Я не знаю, о какой древности идет речь в этой книге. Такое впечатление, что книга просто осуждает людей современности. Люди постоянно используют такое представление. Развивается сознание человека или нет? Если послушать всех этих людей, можно подумать, что человечество переживает регресс, а не прогресс. На самом деле, чем дальше назад вы будете двигаться в истории, тем более примитивных людей вы будете находить и у них будут все более примитивные практики. В древности был широко распространен каннибализм. И поныне в дремучих лесах Африки обитает немногочисленное племя каннибалов. И это как раз самые древние люди. Если вы хотите посмотреть на древних людей, вы можете отправиться в Африку. Но будьте начеку. Я слышал такую историю. К каннибалам приехал первый христианский миссионер. Он хотел обратить их в свою веру, сказав, «Бог любит всех вас, Иисус придет спасти вас». Каннибалам очень понравилась проповедь миссионера. Они подняли миссионера на плечи. Тот решил, что это знак почета. Но когда каннибалы начали заталкивать миссионера в котел с кипящей водой, он закричал, «Что вы делаете?» «Через пару минут ты сам все поймешь», — ответили ему каннибалы. Когда тучный миссионер уже обварился водой, он, показав голову над большим котлом, стал пытаться как-нибудь убедить этих людей. «Я пришел к вам, чтобы вы вкусили христианство», – упрекал он их, – «а вы убиваете меня». «Не беспокойся», – успокаивали его каннибалы, – «мы вкусим христианство, когда сварим из тебя суп. Именно поэтому мы варим тебя, как же иначе нам вкусить христианство». Я думаю, что не существует иного способа вкусить христианство. Каннибалы – это самые примитивные люди. В начале века их племя насчитывало 3000 человек. Но так как в тех местах люди появлялись очень редко, лядаёдоры рыщут по округе, но никто даже не показывается, им приходится есть друг друга. В начале века их было 3000 человек, а теперь осталось всего лишь 300 каннибалов. Они съели 2700 членов собственного племени. Ведь ей же нужно каждый день. Хорошо, если им удается отловить кого-нибудь из большого мира. Не вкушает китайцев, японцев, немцев, индусов. Вы же иногда посещаете китайский ресторан. Вот и они хотят попробовать тамошней еды, только с небольшой разницей. Но ловить еду им очень трудно, потому что люди держатся в стороне от них. Всем известно о том, что этот район опасен. Туда уже ходили люди, но они никогда не возвращались. Всё, что туда попадало, оставалось там навсегда. Если каннибала ловили кого-нибудь, его дело труба, он попадал в котёл. Возможно, его набивали специями, виноградом. Вы могли бы получить удовольствие. Я не говорил, что вы непременно получите удовольствие, но возможность этого существует. Вы переживёте грандиозные приключения. По мере вашего продвижения назад в истории, вы будете видеть всё более неинтеллигентных, ограниченных варваров. Поэтому используемые всеми религиями представления о том, что в прошлом люди были великими, а теперь все пали, неверно. Это абсолютно не так. Такое представление не поддерживает ни логика, ни исторические факты. Я хочу сказать вам, что вы и есть высочайший пик сознания с начала времен, хотя этот ваш высочайший пик не такой уж и высокий. У вас остается неразвитым огромный потенциал. Но те примитивные люди, по сравнению с вами, были еще менее развитыми. У вас есть, по крайней мере, какое-то сознание, а у них вовсе не было никакого сознания, они не очень отличались от животных. У нашей истинной природы Будды нет формы. И у пыльной болезни нет формы. Как люди могут использовать обыкновенную воду для мытья неосязаемого тела? Бодхитхарма постоянно повторяет одну и ту же глупость. Вчера он задавался вопросом о том, как Будда может пить обыкновенное молоко, а теперь недоумевает, как люди могут использовать обыкновенную воду, слова где-то можно достать какую-то необыкновенную воду для мытья неосязаемого тела. Не нужно мыть то, что неосязаемо, загрязняется лишь осязаемое. Невидимое пространство никогда не загрязняется. Безмолвие за пределами ума никогда не загрязняется. А если и загрязняется, это невозможно. Но давайте предположим, что загрязняется тогда мы найдем какое-то невидимое мыло, какой-то невидимый шампунь, который невозможно увидеть. Вы увидите, что бутылка пуста, но в ней будет заключен невидимый шампунь. Слова Бадхидхармы абсолютно нелогичны и иррациональны. Они лишены здравого смысла. У них ничего не получится, когда они пробудятся.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 Если вы попытаетесь помыть его, вам придётся тереть его до тех пор, пока оно не исчезнет. Тогда вы будете чистыми. Это означает, что не нужно мыть своё тело. Это бесполезно, так как будет означать самоубийство. Но вы же знаете о том, что не нужно тереть тело до тех пор, пока оно не исчезнет. Вы можете тереть тело до тех пор, пока оно не перестанет дурно пахнуть, пока ваш пот не перестанет распространять вокруг неприятный запах, пока вы не почистите зубы, чтобы ваше дыхание не смущало окружающих. Вы можете воспользоваться мылом, вы можете воспользоваться шампунем, вы можете воспользоваться дезодорантами. Не нужно тереть тело до тех пор, пока оно не исчезнет из вида. Какой тогда смысл мыть его? От него ничего не остается. Бодхидхарма полагает, будто дает вам аргумент, который показывает, что Будда имеет в виду необыкновенную ванну для тела – очищение души. Но Бодхидхарма совсем забыл о том, что он сказал в собственных сутрах, что душа всегда чиста, она никогда не была нечистой, что природа Будда всегда чиста, она и не бывает нечистой. Вы помните его сутры? «Он говорит, что вы уже просветлены, просто вы спите. И не нужно очищать себя, поклоняться чему-либо или совершать какие-то ритуалы. Вам нужно только созерцать свой ум, и это созерцание ума постепенно пробудит вас. Пробудиться – значит стать просветленным. Но теперь Бодхид Харма совсем забыл об этих сутрах. Он совершил большую ошибку. Ему следовало остановиться, когда ему задали высшие вопросы неведения. Но он не остановился. Нужно знать, где останавливаться, иначе можно попасть в ловушку. И Бадхидхарма продолжает толкать, и он уже не знает, где и как ему остановиться. Учитывая это, вы должны понять, что Будда имел в виду не немытье чего-то внешнего. Необходимо мыть только внешнее, а внутреннее мыть не нужно. И если Будда вкладывал в свои слова непрямой смысл – тогда Бодхидхарма стаскивает Будду на тот же уровень тупости, на котором пребывает сам. Загрязняется только внешнее, и это нужно мыть. Внутреннее же никогда не загрязняется, поэтому и мыть его не нужно. Ученик задал вопрос. Судры говорят, что человек, искренне взывающий к Будде, непременно переродится в западном раю. Если эта дверь ведет к полю Будды – Зачем тогда искать освобождение в созецании ума? Ученик постоянно настаивает на этом вопросе, потому что если достаточно созецать ум, как приказывает Бодхидхарма, тогда зачем Будда говорит о других занятиях? У Бодхидхармы нет мужества противоречить своему мастеру. Он мог бы сказать «не мне решать, что и как говорил Будда». Я понимаю и осознаю всё так, что довольно и простого созерцания ума. Возможно, Будда хотел также создать учение о внешнем, которое было бы параллельно его учению о внутреннем. Это его дело. Меня такие тонкости не касаются. Уже одно подобное и простое утверждение спасло бы его от падения, залитой солнцем вершины, на которой он находился, в малозначительные явления, из которых он не может выбраться. Его ответ снова глупый, как и предыдущий. Будда имеет в виду осознанность. Подхидхарма повторил это несколько раз. Будда имеет в виду осознанность, осознание тела и ума, которое препятствует возникновению зла. Взывать – значит обращаться к уму. Если «взывать» значит обращаться к уму, тогда почему вы будете сказать «обратитесь к уму»? Зачем, он говорит, воззывайте к Будде? Для чего без нужды все усложнять, когда можно все сделать простым? А Будда не из тех, кто усложняет жизнь, он не философ, он реализовавшийся мудрец. Он говорит только самыми простыми понятиями, говорит предельно ясно, не используя специальные термины, которые могут смутить умы людей. Вся его деятельность направлена на смирение ума, чтобы вам было легче выходить за его пределы.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 Таким образом, мудрецы прошлого культивировали самонаблюдение, а не речь. Этот отрывок абсолютно некорректен, поскольку что такое самонаблюдение, как не внутреннее мышление, и что такое речь, как не выражение вашего внутреннего мышления? Эти процессы не различаются. Один из этих процессов – внутренний. Сначала вы наблюдаете себя, вы размышляете – а потом выражаете свои мысли. Вы можете сказать слово Рама про себя, а потом сказать его вслух. Какая разница? Разница в том, что сначала вы высказали мысль себе. Разговор с самим собой и есть самонаблюдение, а разговор с другими людьми – это речь. Самонаблюдение – это безмолвный диалог. Все люди постоянно делают это. И такая деятельность никак не связана с мудрецами. Даже грешникам приходится заниматься этим. Что же вы делаете днями напролёт, как не наблюдаете себя? Вы сидите, идёте, вы постоянно думаете о тысяче одном деле, но лишь некоторые мысли вы выносите на свет. Некорректно заявлять о том, что мудрецы прошлого культивировали самонаблюдение, а не речь, поскольку если мудрецы не говорили, Тогда откуда же произошли ваши священные книги, Веды, Упанишады? Упанишады состоят из 108 книг. Откуда взялись ваш святой Коран, ваша святая Библия? Откуда взялись ваш святой Талмуд или Тхамапады, Гаутама Будды? Откуда появились слова самого Бадхидхарма? Он говорит о мудрецах, которые культивировали только самонаблюдение, а не речь. Это означает, что все ваши священные писания написали грешники, а не мудрецы. Мудрец – это тот, кто знает себя, и он говорит только то, что гармонирует с его внутренними переживаниями. Если он не может найти слово, которое выражает его опыт, он молчит. Он не против речи, он не держится за молчание. Он пришел в пространство, которое за пределами языка, поэтому ему очень трудно говорить. Но ему также трудно наблюдать себя, поскольку все наблюдаемое можно выразить языком. Задумайтесь, самонаблюдение – это разговор с самим собой, и вы используете слова. Если вы можете использовать слова не говоря, почему тогда вы не можете использовать те же слова в речи? То, что невозможно выразить языком, нельзя сказать про себя, потому что это две стороны одной монеты. Ум – это источник всех добродетелей. Здесь у меня просто руки опускаются. Это вздорная слава, ибо Хитхарма сам называл такие слова вздорными. В собственных сутрах он сказал, что ум необходимо превзойти, что ум – это ограничение, что нужно опустошить ум и сделать его безмолвным. Иначе говоря, вам нужно достичь не ума. Не ум может быть источником всех добродетелей, но не ум. Если ум – это источник всех добродетелей, тогда в чём назначение не ума? Все добродетели включают в себя все добродетели. Остаётся лишь грехи. Разве не ум – это источник всякого греха? Разве медитация – это источник всего преступного, безнравственного и порочного у вас? Бодхит-харма помешался. Единожды, трогнув и солгав, он уже не смог восстановить равновесие. Ум – это источник всех добродетелей. Ум – это властитель всех сил. А что тогда говорить о природе Будды и её силе? Вечное блаженство нирваны исходит от ума, когда он расслаблен. Здесь Бадхидхарма приближается к истине, но идёт не до конца. Расслабленный ум – это всё тот же ум. Нирвана наступает, когда ум умирает, а не когда он расслаблен, потому что расслабленный ум может в любую секунду стать беспокойным. Нужно просто, чтобы ум исчез. Только тогда вы можете быть уверенными в своем абсолютном покое, так как пропал источник беспокойства. Если источник беспокойства расслаблен, это не значит, что вы свободны от беспокойства. Возможно, источник беспокойства просто отдыхает для того, чтобы набрать немного энергии для создания нового беспокойства. Может быть, он устал, поскольку все устают. Однажды я жил в доме друга. Ребенок постоянно докучал им. От него уставали и отец, и мать. Но он был их единственным ребенком, поэтому они сильно баловали его. Только я не уставал от него». «Почему так происходит?» – спросили они меня. «Он никогда не докучает тебе». «Это я докучаю ему», – объяснил я. «Я зову его, но он никогда не подходит ко мне». «Как же ты докучаешь ему?» – поинтересовался друг. «Мой парень все время вертится, он не усидит на месте. Этот ребенок постоянно что-то делает, бросает и ломает вещи, прыгает с дивана на стол, он не может сидеть тихо. «Я покажу вам, как сделать так, чтобы он сидел тихо», – сказал я. Стоило мне войти в комнату, как ребенок выпалил. «Я буду сидеть тихо». Что такое, – удивился его отец. «Ты не сказал ни слова, просто вошел, а он точно же заявляет, что будет сидеть тихо». И я рассказал другу, как все было. Я жил на одной половине дома, а мои друзья жили на другой половине дома. Но две части дома соединялись внутренним коридором. Иногда их ребёнок прибегал на мою половину, и я постоянно говорил ему, «Если ты хочешь приходить ко мне, тебе нужно платить». «Чем платить?» – спрашивал малыш. «Деньги не считаются», – отвечал я. «Я объясню тебе, что тебе нужно делать. Сначала тебе нужно пробежать вокруг дома семь раз, а дом был большой, его площадь составляла четыре акра. Точно семь раз, без обмана, без шолерства. А потом ты можешь войти ко мне». Обижав в дом семь раз, малыш так уставал, что, войдя ко мне, он просто сваливался на диван. «Как ты себя чувствуешь?» – задавал я ему вопрос. «Я все еще жив», – отвечал мальчик. А потом я продолжал работать, а он просто отдыхал. «Странный способ», – заметил друг. «Ты никогда не рассказывал нам об этом, а ребенок всегда мучал нас». «Я придумал, как вести себя с ним», – сказал я всякий раз когда он хочет увидеть меня или прийти в мою комнату он сначала должен платить ему достаточно обижать дом семь раз тогда он уже ничего не просит он и не в состоянии задавать вопросы он так устает что просто сидит на диване и чаще всего засыпает а я продолжаю работать расслабленный ум ненадежен нужно чтобы он вплотную подошел к той точке из которой уже не может вернуться. Он должен прийти в точку невозвращения. Перерождение в трех сферах также исходит от ума. Ум – это дверь во все миры, и ум – это брод к другому берегу. Это неверно, поскольку если ум – это также брод к другому берегу, тогда какой смысл медитации? Все энергии принадлежат уму, все слова принадлежат уму. Все вечное блаженство нирвана исходит из расслабления ума. Брод, ведущий к другому берегу, исходит из ума. Тогда какой смысл медитации? На самом деле, брод к другому берегу – это не ум, а медитация. А медитация всегда означает «не ум». Когда ум исключен, та энергия, которая была вовлечена в ум, становится вашей медитацией.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 Если вы говорите с ними о бесформенности, они сидят немые или смущены. Они жадны к малым наградам этого мира, поэтому они всегда слепы к грядущему великому страданию. Такие ученики зря изнуяют себя. Обратившись от истинного к ложному, они говорят только о будущих благах. Если вы сможете сосредоточить внутренний свет своего ума и увидеть его внешнее свечение, тогда вы раз и навсегда... Изгоните эти три яда и выгоните шесть воров. Я уже говорил вам о том, что в английском языке нет ни одного слова, способного перевести слово «тхьяна». В английском языке есть три слова. Первое слово – это сосредоточение, которое занимает самый низкий уровень. Это слово означает фокусирование вашего ума на одной вещи или мысли. Оно полезно в науке. На самом деле без сосредоточения науки вообще не было бы. Наука – это побочный продукт сосредоточения. Второе слово в английском языке – это «размышление». Это слово занимает более высокий уровень относительно слова «сосредоточение». «Размышление» означает обдумывание определенного вопроса. Это не одна мысль, а поток мыслей, направленный на один вопрос. Например, человек думает о свете. Потом он продолжает размышлять о свете, о его скорости, о том, что свет делится на семь цветов, о способностях света. Человек думает о физике света. Философия возникает из размышления, так же, как наука возникает из сосредоточения. А третье слово в английском языке – это медитация. Это слово занимает самый высокий уровень. Но всё равно оно не равно слову «тхьяна» или китайскому слову «чан» или японскому слову дзен, который представляет собой разные произношения санскритского слова тхьяна. Тхьяна означает не ум. В сосредоточении ум сосредотачивается. В размышлении ум размышляет. В медитации ум медитирует. Но в тхьяне ум просто исчезает. Тхьяна – это тишина за пределами ума. Человек, переводивший эти сутры на английский язык, использовал для слова «тхьяна» самое низкое слово – сосредоточение. Те, кто знает язык, то есть лингвисты, сталкиваются с такой трудностью. Они переводят книги с одного языка на другой язык, но при переводе стихов трудности усугубляются. А если встаёт вопрос о переводе утверждений того, кто достиг просветления, тогда трудности усугубляются ещё сильнее. Но проблема в том, что люди, достигшие просветления, больше не интересуются никакими книгами. Им даже не интересно писать свои книги. Они просто в полной мере наслаждаются своей тишиной и экстазом. Если они вообще хотят передать что-то, они используют живую речь, потому что у произнесённого слова есть тепло, есть жизнь. В произнесённом слове есть что-то от человека, сказавшего это самое слово. Оно исходит из его сердца. Слое есть благоухание его существа. Оно также несёт свет и глубину, которые теряется в написанном слое. По этой причине ни один просветлённый человек никогда не написал ни слова. Если вы сможете сосредоточить внутренний свет своего ума и увидеть его внешнее свечение, тогда вы раз и навсегда изгоните эти три яда и выгнете шесть воров. Поменяйте слово сосредоточить. Если вы сможете медитировать, а медитацию следует понимать в смысле тхьяны, если вы сможете привести в действие свой неум, тогда все будет светом, тогда все будет радостью. И не прикладывая усилий, вы станете обладать бесчисленным количеством добродетелей, совершенств и дверей к истине понимание земного и созецания тонких явлений происходит быстро, вы даже не успеете моргнуть. В конечном итоге Бодхидхарма снова возвращается к своему первоначальному уровню. В этом предложении он снова тот самый Бодхидхарма, с которого мы начали наши беседы. «Понимание земного и созецания тонких явлений происходит быстро, вы даже не успеете моргнуть». Осознание есть прямо сейчас. Зачем ждать седых волос? Зачем беспокоиться о завтрашнем дне и старости? Но истинная дверь скрыта, и ее невозможно обнаружить. Подхидхарме нужно было сказать только это, когда ему задали вопрос о том, откуда появляется неведение. Он постоянно ходит кругами и в конце умудряется прийти в точку. «Дверь, истинные дверь, скрыта, и её невозможно обнаружить». «Я только затронул видение ума». Если бы он произнёс только эти два предложения, отказавшись от сказанного в процессе, тогда сутры Бадхидхармы остались бы абсолютно чистыми, безупречно чистыми. Но я прояснил вам ситуацию, и теперь вы можете выбрать то, что правильно и то, что представляет собой абсолютно прозаичные вещи. Правильно то, что поможет вам в медитации, а то, что есть только излишнее метафизическое философствование, не имеет ценности и бесполезно для вашей медитации. Как бы там ни было, мне радостно от того, что благодаря совпадению мы стали обсуждать эту сутру, и мы увидели обе стороны. Это поможет вам оставаться осознанными, Осознать, что даже на высочайшем пике просветления вы все равно можете совершать ошибки. Вы и дальше можете сбиваться с пути, а можете делать глупые утверждения. Трудность в том, что я не могу смириться с тем, что не представляет собой лучшее. Я хочу, чтобы вы знали только лучшее, переживали лучшее, золото высшей пробы, без примесей загрязнения. Только высшая чистота. «Хорошо, что я провёл беседы по этим утрам потому что я мог постоянно говорить вам, что правильно, а что неправильно. Возможно, вы читали много книг и слышали многих людей. Будьте начеку. Каждый день я получаю письма от Саньясинов, в которых они пишут. Я ездил туда-то, чтобы посмотреть на такого-то святого, гуру. И я знаю, что это очень недалёкие люди. Они пишут мне, «Он произвёл на нас неизгладимое впечатление» а я только восклицаю – Боже правый. Я изо всех сил работаю с этими людьми, чтобы прояснить каждую малость, а их всё равно может впечатлить любой болван. Такое впечатление, что у них нет осознанности, ясности и способности различать вещи. Брахмасутра Бадараяны – это одна из величайших индийских священных книг. Бадрайяна приписывает ученику в первую очередь способность ясного различения вещей. Я понимаю, почему Бадрайяна главным пунктом определил именно это. Ученик должен видеть, что ложное, что истинное, чтобы чувствовать реальность, чтобы чувствовать обыкновенное лицемерие. Вы видели католического Папу? Возможно, многие из вас видели его или встречались с ним. И большинство среди вас видели его фотографии. Вы видите, что у него есть что-то, указывающее на то, что он представитель Бога. Возможно, он продавец обуви, но представитель Бога... Ему следует хотя бы раз посмотреться в зеркало. Тогда он сам осознает и скажет «Боже мой, зачем вы избрали меня? Неужели вы не можете найти другого болвана? Зачем вы выбрали именно меня в этом большом мире?» Я слышал историю об одном умиравшем старике-еврее. Он что-то бормотал, поэтому его родственники прильнули к нему, чтобы расслышать, о чём же он бормочет в миг смерти. Старик говорил Богу, «Господи, я прошу тебя ещё только об одном. Мы были избранным тобой народом в течение четырёх тысяч лет. Хорошего помаленьку. Не мог бы ты теперь выбрать на эту роль другой народ? Если бы ты не выбрал нас, нам не пришлось бы так много страдать». Будь милосердным, прислушайся к последним словам старика. Настала пора выбрать другой народ на роль избранников божьих. настало пора снять с нас этот тяжкий круз. Из нас просто все соки выжимают. Обратите внимание на своих попов и шанкарачари. Приклетитесь к своему хамейни, джайнским и буддийским монахам. И вы удивитесь тому, что у этих людей нет присутствия пробужденного человека. У них нет пережитых ими слов, которые исходят из какого-то источника. Но вас, тем не менее, впечатляет любая чушь. И так дело обстоит столетиями. Настало время остановиться. Люди прежде всего должны быть медитативными в такой мере, чтобы проводить различия между тем, кто представляет собой стрелу, выпущенную к высшей истине её осознанию, и тем, кто просто притворяется. Эти сотры были для вас хорошим уроком о том, как различать вещи. Будьте очень бдительными. Легко подпадать под впечатление, значит быть легковерным. Не будьте легковерными, иначе вас станут эксплуатировать. Не будьте легковерными, вот что хочет сказать Бадхидхарма, призывая к различению вещей, бдительности и осознанности. Не нужно спешить подпадать под чьё-то влияние. Подождите, понаблюдайте, осмотрите человека со всех сторон. И если в вашем сердце начинают звучать колокольчики, тогда дело другое. Но если вам просто подсказывает ум, я нашел правильного мастера, тогда остерегайтесь ума. Ваш ум – это ваш злейший враг.